Глава пятьдесят «Слушай, не в обиду, но ты достал своим нытьем. Когда вы были вместе, меня тошнило от вашей слащавости, но теперь я тоскую по тем временам». Бурчу через несколько дней за обедом. «Сразу чувствуется, какой ты хороший друг далее», — возмущается Редж. «У меня горе, душевная травма, а ты...» «Хороший друг должен подзатыльник давать, если того требует ситуация». А я днем вынуждена слушать твои стенания, а ночью внимать прогрессивным убеждениям Кристины. Даже не подозревала, что в ней столько политических идей. Я как-то далека от этого. Мне бы меня не трогали, и ладно. Но разрабатывать в своей голове целую кампанию по поддержке угнетенных женщин – это сильно. Так вот, чего она хочет, – радостно восклицает Реджинальд. Спасибо, Даля, ты самый ценный друг. Прости за все те случаи, что был засранцем. Произносит и куда-то убегает из столовой, не доев обед. «Припомню я ему это, когда останемся вдвоем в Веленсии», — качает головой Вальдемар. «А кто убирать будет?» — Рона волнует приземленная, как всегда. «Тот, кто упомянул об этом, конечно. Быстро встаю вместе с драконом из-за стола. Как думаешь, что он задумал?» «Не знаю, но надеюсь, что хватит мозгов помириться». «Пока мы не уехали». Эта фраза виснет между нами неозвученная, и сердце тревожно сжимается в груди. «Давай сегодня прогуляемся. Пускай Кристина с Реджем разбираются со своими тараканами. Уделим время только друг другу», — предлагаю в порыве. Страх быть отвергнутой силен. Даже не знаю, откуда взялась эта неуверенность. «Конечно, давай!» — Вальдемар мягко сжимает мою руку. Вечер наступает быстро. Кристины с блондином так и не появляется. Но мы предпочитаем не рисковать. Быстро выходим за пределы здания. «Может, в лес пойдем? Заблудимся, там и останемся. И ты никуда не уедешь». Дурацкий план, но глупости иногда срабатывают. Я вернусь далее, обещаю. Вальдемар читает меня как книгу. Я забываю об этой способности драконов. Ты такая открытая, сложно не увидеть, что внутри. Ты еще и мысли читаешь? Недовольно выгибаю бровь. Нет, но когда ты грустишь, ты особо уязвима. Зато когда злишься, полностью закрыта. Вывод – нужно быть колючим ежиком. Улыбаюсь, внезапно успокоившись. Пойдем на холм тогда, звезды смотреть». Мы лежим на мягкой траве, Вальдемар лениво перебирает мои волосы пальцами, а я просто наслаждаюсь. Впитываю мгновения, которые должны будут согревать холодными ночами во время разлуки. «Хорошо, что девушек с вами не будет. По крайней мере, можно не ревновать, что какая-нибудь амазонка покорит твое сердце». «Не сможет. Оно уже плотно занято. Я дракон-однолюб, и моя избранница — ты». Переворачиваясь на живот и приподнимаюсь на локтях, заглядывая в глаза Вальдемару. Он лишь мягко улыбается и кивает. И мне не нужно обладать особой магией, чтобы понять, что он сказал правду. Женская интуиция у ведьм в такие моменты работает даже лучше драконьего чутья. «Я тоже тебя люблю», произношу то, что собиралась хранить в себе вечность, и понимаю, что еще никогда в жизни не делала чего-то столь правильного.